Ранд проснулся, но некоторое время лежал неподвижно, всматриваясь в темноту. Сон. Но был ли это обычный сон? Выпростов руку из-под одеяла, он потрогал шею и нащупал след от укуса, не засохшую еще кровь. Каким бы ни был этот сон, она действительно в нем побывала. Ланфир. Уж онато ему не приснилось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 в комнате кто-то был. Ланфир. Ран судорожно потянулся к истинному источнику, опасаясь, что страх может одолеть его. Но в следующий миг сознание юноши уже парило в коконе холодной пустоты, и все его естество наполнил бушующий поток силы. Он скачал на ноги и кинулся к выходу. Вспыхнули висящие на стене светильники. У дверей, скрестив ноги, сидела авиенда,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 «Боюсь, что никогда не привыкну к тому, что мужчина...» Она указала рукой на лампы. «Ты ведь и раньше видела, как я пользовался силой?» Отдаленный гнев обволакивал поверхность кокона пустоты. Что она вытворяет? Залезла в темноте в комнату, пугает его до полусмерти. Он ведь мог, не разобравшись, покалечить ее, а то не ровен час и убить.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 «Я не знаю, зачем меня прислали сюда», — пробормотала Авиенда. «Если тебе нужна охрана...» Она коснулась рукояти своего короткого ножа. Браслет, похоже, раздражал девушку. Она сложила руки так, что он спрятался чуть ли не под мышку. «С таким ножом я не могу обеспечить тебе надежную защиту. А Бейр говорит, что если я хотя бы прикоснусь к копью, когда на меня накинутся враги,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 но не исчезло. Зло. Под широким арочным проемом, ведущим в освещенную бледным светом двух серебряных ламп комнату, выложенную коричневой плиткой, аранзамер. Посреди передней стоял высокий, закутанный в черный плащ мужчина, сжимающих в объятиях гайшайн. Белый капюшон Чон откинулся назад. Голова запрокинулась, глаза были полузакрыты, Она блаженно улыбалась. Мужчина припал губами к ее горлу. Смущение. Вот что ощутил барант,- не будь он погружен в ничто. Мужчина поднял голову и взглянул на Ранда. Огромные темные глаза выделялись на бледном, изможденном лице. Морщинистые красные губы растянулись в хищной улыбке, обнажив острые зубы. Чион, съежившись, упала на пол, когда он выпустил ее из объятий. Полы черного плаща развернулись, превратившись в широкие крылья, наподобие крыльев летучей мыши. Драккар! Драккар переступил через тело Гайшайн, и его длинные бледные руки с тонкими, оканчивающимися острыми когтями пальцами, потянулись к ранду. Опасны были не когти и не зубы Драккара. Убивал хуже, чем убивал,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 Потому и двинулся навстречу юноше так беспечно. Авиенда подбежала к чон опустилась на колени и коснулась горла Гайшайн. «Мертва», — промолвила она и пальцами опустила веки погибшей женщины. «Может, это и к лучшему. Драккары сначала пожирают душу и лишь потом лишают жизни. Подумать только, Драккар! Драккар здесь!» Авиенда бросила Норанда гневный взгляд. В имля имре здесь, в крепости, Драккар. Беды следуют за тобой. Ты привел зло в трехкратную землю. Авиенда с криком повалилась на тело, че он, когда Рант, развернувшись к двери, ударил появившегося на пороге второго Драккара, сорвавшегося со стрия меча струей пламени. Ища тени, вспыхнув, завопило, забило кожистыми крыльями. «Подними всех!» спокойно приказал ранта виенди сопротивлялась ли чё долго ли ей придавала силы ее понятие чести но сейчас все это неважно убить драккара было вроде бы легче чем мурдрала но в некотором смысле он мог представлять даже большую опасность если ты знаешь как поднять тревогу сделай это немедленно гонку двери этим займусь я беги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 Испуганные возгласы донесли снизу, где находились фургоны торговцев. У двух фургонов распахнулись двери. Яркие квадратики света черт вырисовывались в темноте. Раздался женский, кажется, женский, крик. В воздухе над головой захлопали огромные крылья. Взрывев, ранд воздел пламенный меч. Единая сила, переполнявшая его, клокотавшая в нем, ударила по летящему дракару и тот взорвался, рассыпался огненными брызгами, полетевшими вниз во тьму. «Я здесь!» — послышался голос Руарка. Над темной вуалью вождя поблескивали суровые глаза. Он был полностью одет и держал в руках копья и круглый кожаный щит. Позади него, неуверенно щурясь, стоял мэт С непокрытой головой, без кафтана, только наполовину заправив рубаху, но с черным копьем в руках.